Глава двенадцатая. Сад персиков. Тюрьма, в которой нас держали, находилась на отшибе столицы. Вместе с войдуном мы сели в карету и поехали по улицам Вугонга в императорский дворец. Между делом мы поинтересовались о судьбе вещей, которые у нас отняли. Было разумно узнать, что с ними стало. Император заверил, что все конфискованное обязательно вернется к нам. Демир очень беспокоился о родительских дневниках. но, услышав слова Вейдуна, немного расслабился. Пока мы ехали по столице, я глядела в окно, отодвинув в сторону легкую занавеску. Вагонка был огорожен квадратной крепостной стеной, которая имела какой-то серый невеселый цвет. Над въездными воротами громоздился высокий пост, накрытый крышей с загнутыми углами. Похожие крыши венчали постройки, вероятно, по всему Байфану. Дома объединялись в кварталы, которые разделялись ровными прямыми улицами, будто расчерченными по линейке. Кое-где висели красные или белые бумажные фонарики, подскакивающие при каждом дуновении ветра. Вдоль некоторых улиц выстроились торговые лавки, в которых продавали всякую всячину – вино и выпечку, посуду, украшения, металлические изделия, от оружия до связок маленьких колокольчиков. Я с жадностью разглядывала все, за что цеплялся взгляд. Рядом с каретой шел отряд стражи, но они нисколько не интересовались мной, бесстрастно глядя вперед. Зато народ, толпящийся на улицах, с благоговением провожал карету и вытягивал шеи, чтобы заглянуть в приоткрытое окно. Не из-за меня, конечно. Любому было известно, что внутри сидит император. Внезапно я заметила лавку со сладостями, где продавали леденцы в виде животных, и повернулась сказать об этом Демиру, ведь, как выяснилось, мы с ним неравнодушны к сладкому. Однако эта мысль вылетела у меня из головы едва я наткнулась на изучающий взгляд Вейдуна. Сидя напротив, император пристально и беззастенчиво разглядывал нас, будто изучал мельчайшие черты внешности. Мне стало неловко. Любуясь видами вугонга, я не почувствовала, что стала объектом чужого внимания. Зато Демир давно это заметил. И хотя он сидел молча и не подавал виду, было ясно, что ему неприятно. Да и кому было бы приятно? Это все равно, что ощутить себя древней коллекционной вазой, которую дотошно рассматривают на предмет подлинности. — Вы поселите нас в императорском дворце? — спросила я, чтобы немного развеять напряжение. — Ага, — просто отозвался Вайдун. Сейчас он опять выглядел безобидным и даже беззаботным. Трудно было поверить, что этот человек хладнокровно побил нас в горах, а после с безумным хохотом допрашивал в темнице. Нет, я уже знала, что император не так прост, и его безобидная мордашка больше не могла сбить меня с толку. Не могла, но все же сбивала. Вот так просто. Из тюрьмы сразу в императорский дворец. Продолжала я. А что, хотите вернуться обратно? Мне остановить карету? Он повернулся к передней стенке, собираясь постучать кучеру. «Нет!» — хором воскликнули мы с Демиром. Вейдун рассмеялся и сел поудобней. «Шучу. На самом деле я буду использовать вас в своих целях. У меня в руках законный хан самого проблематичного государства. Не хочу, чтобы ты ускользнул и чего доброго снова наведалась в МОФА, где тебя прикончит грандмастер. И что у вас за цели? Такие же, как и у вас». Проучить Жанбулата, прекратить войну и все в том же духе. Опять меня используют как пешку. Ну что ж, если мы будем жить во дворце, то не так это и плохо, учитывая, что наши цели вполне совпадают. Что ж, хорошо, согласилась я. Демир ничего не говорил. Насколько я понял, заговорил Вейдун. Ты не хочешь, чтобы кто-то узнал твое настоящее имя. Полагаю, я должен звать тебя Карой? Верно. кивнула я запомню вскоре мы подъехали к императорскому дворцу точнее это был не столько дворец сколько маленький городок внутри большого огороженный квадратом каменных стен с несколькими охраняемыми воротами под изогнутыми крышами карета проехала на закрытую территорию и устремилась по широкой аллее в одном месте дорогу пересекала узкая речушка над которой горбился деревянный мост украшенный резными статуями феникса Эта мифическая птица была символом Баефана. Ее изображали везде – на флагах, полотнах и декоративных элементах, а главу государства иногда называли императором Фениксом. Когда карета остановилась, Вейдун поднялся первым. Двери распахнулись, и он ступил на приставную лестницу, которую быстро поставили слуги. Следом спустились и мы с Демиром. Нам открылся настоящий лабиринт из скрытых галерей, которые разбавлялись садами и двухэтажными зданиями. Вдалеке возвышался императорский дворец, к которому вела крутая белокаменная лестница. Я не знала, где нас поселят, но сомневалась, что мы птицы настолько высокого полета, чтобы жить прямо во дворце. «Я провожу вас в сад персиков», — сообщил Вейдун, словно прочитав мои мысли. «Там вы будете жить под пристальным надзором слуг». «И не вздумайте убегать. За пределы императорского двора вам все равно не выйти». После этих слов император пустился по галереям с такой скоростью, что мы едва за ним поспевали. Коридоры, находящиеся в тени крыш, сворачивали то туда, то сюда, соединяя между собой многочисленные внутренние дворики. И я поняла, что если мы и захотим отсюда сбежать, то вряд ли сможем сделать это, не заблудившись. Вскоре мы вышли в небольшой квадратный двор, обнесенный одноэтажными постройками. В саду росли невысокие деревья с продолговатыми загнутыми дугой листьями. Очевидно, персики, высаженные тут для красоты. Между стволами прятались фонарики на ножках или огромные валуны с поросшими мхом боками. В дальнем углу сада разливался небольшой пруд, на поверхности которого плавали листья лотоса. «Мне здесь понравилось». Выходишь из дома и сразу оказываешься на природе. Тут тебе и птички поют, и бабочки порхают, и цветочки благоухают. Но главное — никого больше нет. Милое местечко на двоих, даже романтичное. Ваши комнаты вот и вот. Вейдун жестом указал на две первые двери ближайшего здания. — Располагайтесь, а я распоряжусь, чтобы вам принесли все необходимое. Он шорохом развернулся и направился прочь из сада, будто не желая больше тратить на нас свое время. Я хмуро посмотрела ему в спину, которую скрывали длинные черные волосы, и повернулась к Демиру. «Что думаешь?» — спросила я. «Он действует так же, как и Хангирей. Пока это нам на руку. Хотя обидно, что мы проделали такой путь до Тауаша, но так и не смогли туда попасть. Может, еще не все потеряно?» — Ты сама слышала. Грандмастер Тяо Ян подчиняется императору, а значит, мы не сможем договориться с ним. — Зато император сможет, — задумчиво сказала я. — Вот только император себе на уме, и вряд ли у нас получится его переубедить. Тогда надо придумать новую стратегию. Мы ведь шли сюда, чтобы найти войско. Но что, если это будет войско не мертвецов, а баефанцев? Демир прищурился, устремив взгляд на деревья. Подождем пару дней, посмотрим, что изменится после приезда Тугана. Изрек он, наконец. Либо война, либо баефан-марионетка. Других вариантов не будет. Но, судя по нраву императора, он выберет войну. Так что, может, мы и не впустую проделали этот путь. А теперь давай глянем комнаты. Мы поднялись на крытую галерею, тянущуюся вдоль постройки, и подошли к комнатам, которые обозначил Вейдун. Я раздвинула двери и прошла. Комната делилась на две зоны. Первая предназначалась для повседневных занятий. Столик с креслицами, пустые шкафы и полки. Дальше за резными раздвижными панелями находилась спальня. Там громоздилась кровать с балдахином, стоял туалетный столик с большим зеркалом в раме и ширма для переодевания, украшенная нарисованными утками-мандаринками. Я одобрительно закивала, мол, совсем не дурно, чисто, ничего лишнего. После долгих ночевок в песках и лесах даже непривычно вновь оказаться в приличных условиях. Не успела я насладиться уютом, как ко мне ввалилась группа служанок в скромных бледно-салатовых платьях. Их предводительницей была женщина средних лет, с туго стянутыми в пучок волосами. Она строго оглядела комнату и остановила взгляд на мне. — Ты, — резко сказала она, — немедленно иди за мной. — А в чем дело? Растерялась я. «Следуй за мной», — повторила она. Женщина развернулась и вышла. Служанки разошлись по покоям. Одни стали протирать мебель, другие — застилать постель. Пожав плечами, я последовала за предводительницей, которая повела меня куда-то за пределы сада персиков. «Меня зовут Цинь», — сказала женщина. «Я руковожу всеми служанками». «А все-таки куда мы идем?» — полюбопытствовала я. «Прежде чем приступить к работе, тебе нужно получить униформу и узнать, как тут все устроено». «Униформу?» «Что-то мне подсказывало, что возникло какое-то недопонимание». «Не будешь же ты работать в этом!» Она повернулась и окинула меня хмурым взглядом, как будто мой наряд оставлял желать лучшего. Хотя так и было. После приключений в горах и в тюрьме для самых отъявленных негодяев Баефана я еще не успела переодеться. «А я что, буду работать?» — уточнила я. Женщина строго посмотрела на меня. «Что за вопрос? Ты ведь кара, которая приехала обслуживать званый обед императора?» «Ах!» — протянула в моей голове Юйор. «Ты ведь не думала, что будешь жить при дворе императора за просто так?» «Что ж», — вздохнула я. «Видимо, да. Этот император мог бы и предупредить». «Что еще за видимо?» — рявкнула женщина. «Да — Да-да, — поспешно закивала я. — Я Кара, все верно. — Похоже, ты туго соображаешь. Постарайся не витать в облаках и внимательно слушать приказы, а то вылетишь отсюда и глазом моргнуть не успеешь. Кого попало, к императорскому двору работать не берут. Злыдня. дня. Эта мать всех служанок мне пока не очень нравилась. Мы пересекли ряд галерей, и я с тревогой оглядывалась назад, не уверенная, что найду потом свою комнату. Женщина привела меня к деревянному домику, где крутились слуги. Оттуда вкусно пахло едой и в моем животе заурчало. Последний раз я обедала в кабинете императора, когда он выпустил нас из темницы. С того времени прошло уже много часов, и день клонился к вечеру. Скорее бы ужин. — Готовить, надеюсь, умеешь? Ааа... — Нет, нет, нет, — запаниковала я. — Ох, ну и не умеха! — всплеснула руками Цинь. — Где только император тебя откопал? — В тюрьме. Хотелось ответить мне, но я придержала язык. — Ладно, научим, и не таких учили. Но сперва приведем тебя в порядок. Марш мыться и причёсываться. Меня отправили в умывальню, и две девочки-служанки помогли мне управиться с водой и отмыться в огромном деревянном бочонке. — Откуда у тебя такие ужасные раны на плечах? спросила одна из них, указав на покрытую коркой рану от стрелы. Она уже зажила, оставалось только дождаться, когда сойдет корка, но я подозревала, что под ней останется глубокий шрам. Я из пустыни, там бывает очень опасно, ответила я. А, протянула девушка. Наш император самый замечательный, он помогает даже беженцам. А с волосами у тебя что? Неужели в пустыне их отстригают? «Нет, так вышло, что мне пришлось их отстричь». Но ну, ничего, вот растут», — сказала вторая девушка. «Мы замотаем их в пучок, и даже видно не будет». Когда я отмылась, они дали мне салатовое платье, которое оказалось чуть мало, поскольку бейфанки были все сплошь низенькие и миниатюрные. Но и я после всех этих жизненных неурядиц была худа, как скелет, и все же смогла натянуть униформу. Правда, рукава оказались коротковатые, а съехавшая талия едва не подпирала грудь. — Ну, так сразу и не заметишь, — оценила мой вид одна девушка. — Все равно надо другое, — отозвалась ее подружка. — Скажем, госпожа Цинь, она закажет на размер больше. Вопрос с платьем решился, и обе служанки так сильно зачесали мне волосы наверх, что у меня даже полезли на лоб глаза. а потом вооружились длинной салатовой лентой и обмотали ее вокруг получившегося пучка. Лента спустилась по спине и, по ощущениям, создала иллюзию длинного хвоста. «Ну все, ты готова. Пошли покажем тебя, госпожа Цинь!» Меня отвели на кухню, где Цинь распоряжалась готовкой ужина. «Госпожа Цинь, мы закончили», — сказали служанки с легким поклоном. Я глупо хлопала глазами, ожидая вердикта. «Отлично. Теперь хоть на человека похоже. Вставай сюда и смотри, как работает линь». Она указала на серьезную девушку, которая усердно месила тесто, до локтей перепачканное мукой. «Выполняй все ее поручения. Может, научишься кулинарным основам. А после ужина я покажу твою комнату». «Но ведь мне уже выделили комнату», — напомнила я. «Это какую?» «Ту, откуда вы меня забрали». Цинь на секунду замерла, переваривая мои слова. «Глупая, я покажу тебе комнату, в которой ты будешь спать, а не убирать». «Я поняла. Это и есть моя комната». «Каким местом ты слушала? Те комнаты для гостей, и тебя отправили туда убираться». «Не думала же ты, что будешь спать в саду персиков, где останавливаются знатные гости императора?» Все девушки на кухне захихикали. «Я уже совсем не понимала, что происходит». «Хватит фантазировать! Принимайся за работу!» Цинь подтолкнула меня к служанке, которая все это время не прекращала безжалостно мять тесто. Линь была круглолицей, с небольшими глазами и несоразмерно крупным носом. Ее тонкие губы и вовсе терялись, когда она их поджимала в пылу труда. «Мои руки и бегом месить тесто!» — распорядилась она. Я ополоснула руки в тазики и запустила их в мягкую податливую массу. Было немного непривычно, потому что я никогда этого раньше не делала. Но в целом все получилось не так плохо. «Молодец!» — похвалила меня Линь. «Да уж, держать меч, пока Демир бьет палкой по запястьям, куда сложнее. Интересно, как он там?» — тут же подумала я. Меня так стремительно забрали, что мы с ним даже не успели обсудить случившееся наедине. «Вдруг он меня потерял?» «Надеюсь, служанки объяснят, что меня не похитили, а то мало ли что взбредет ему в голову». «Что ты умеешь?» — спросила Линь. Я задумалась, перебирая умения, которые могли бы пригодиться служанке. «Читать, писать, шить, вышивать...» «Драться на мечах не подходит. Политика, архитектура, история — тем более». «Ну и все, наверное», — закончила я. «А где научилась вышивать?» — Во дворце газаря Так ты работала во дворце газаря удивилась моя новая подруга. — Вроде того. — Избежала, когда началась война. — Вроде того. — Тогда понятно, почему тебя взяли к нам. — А Баефанский ты где учила? Говоришь, на нем неплохо. — Тоже во дворце. Я была личной служанкой принцессы Шамай. Она многому меня научила. — Ого! — протянула линь. То, что случилось с ней и ее семьей. У нас это потом еще долго обсуждали. Ты ведь после этого сбежала? А принца Тугана видела? Через два дня он приедет сюда, и все очень волнуются. Говорят, что если император откажется выдать за него принцессу, то Алтангазар объявит нам войну. Туган... Я осеклась. То есть принц Туган редко бывал во дворце, но я пару раз его видела. Принц он, как же! Язык еле повернулся такое сказать. — А что, он давно пытается жениться на принцессе Мэй? — спросила я. — Да уже два года. Принцессе Мэй почти двадцать шесть лет, а она еще не замужем. Брачный возраст наступил десять лет назад, а она ни в какую не желает выходить замуж. Некоторые говорят, что если принцесса не выйдет за принца Тугана, то уже ни за кого не сможет выйти. Но, с другой стороны, отдавать ее этим варварам «Уж лучше тогда навсегда остаться старой девой». «Да уж, не сказать, что принц Туган — жених мечты», — пробурчала я. Интересные, однако, новости. Похоже, стать служанкой во дворце — отличный способ, чтобы разузнать последние сплетни. Я решила выудить побольше сведений и стала ненавязчиво задавать разные вопросы. В итоге, за время готовки, добросовестно выполняя указания линь, Я узнала много нового о жизни императорской семьи. Император Цзиньлун скончался скоропостижно и неожиданно. В один ужасный день он просто лег спать и не проснулся. Придворные врачи установили, что причиной смерти стал разрыв сердца. Вейдун и Мэй, не ожидавшие такого, были разбиты и растеряны. Но если принцесса могла предаться горю и скорби, то ее брата лишили даже этого». Ему пришлось срочно занять место отца и вести государственные дела, и его правление отличалось жестокими методами, порой на грани безумия. По словам Линь, ходили слухи, что хан Алтангазара, не я, разумеется, считал императора Вейдуна сумасшедшим и непредсказуемым. «Ну, я тоже так считала». И несколько опасался его. Однако лишаться возможности контролировать Баефан Жанбулат вовсе не собирался, поэтому задумал уладить этот вопрос другим способом – женить Тугана на Мэй. Я подозревала, что этот план закончился бы случайными и неожиданными смертями Вейдуна и Мэй, после чего Туган, как единственный оставшийся наследник, заполучил бы императорский трон. Вот так, без войны, малой, можно сказать, кровью, Жанбулат смог бы получить в свое распоряжение еще одну большую страну. Думаю, не я одна это понимала. Вейдун не походил на дурака, поэтому наверняка сам догадался, что кроется за предложением Тугана. Не зря же он так долго противился. Однако напор и угрозы со стороны Алтангазара стали в последнее время настолько сильными, что ему ничего не оставалось, как пригласить Тугана на мирные переговоры. При этом, как рассказала мне Линь, император установил ограничения на количество сопровождающих Тугана воинов, чтобы они не заявились сюда целым войском. Оставалось надеяться на благоразумность моих земляков, но и баефанцы не простаки. Они выставят сильную стражу у ворот столицы и будут готовы к внезапному нападению. Когда линь поставила сплетенные из теста шарики в печь, мы прекратили нашу болтовню. Девушка куда-то ушла, а я, с ног до головы обсыпанная мукой, решила понаблюдать за тем, как поднимаются булочки. И в эту минуту в кухню влетел император Вейдун собственной персоной, а за ним взъерошенный Деймир и растерянная Цинь. Служанки при виде государя мигом отбросили работу и склонились в поклоне. Оглядевшись, я неуклюже повторила за ними. — Вот она где! — Деймир шумно выдохнул. — Я же говорил, что она будет работать во время званного обеда! — несколько раздраженно бросил Вейдун. — Она совсем ничего не умеет. Чем раньше начнет, тем лучше! — стала оправдываться госпожа Цинь. На каком языке мне нужно говорить, чтобы мои приказы понимали правильно? Значит, это и правда было недопонимание. Впрочем, я ни о чем не жалею, ведь смогла узнать здесь много нового. А я уже подумала, что вы решили поставить меня в неловкое положение. Обратилась я к Вейдуну. Служанки с ужасом покосились на меня. Я не понимала, почему, пока одна из старших служанок не поклонилась еще раз и не заговорила строгим голосом. Простите, Ваше Величество, эта девушка тут первый день. В следующий раз она будет следить за своими словами. Она получит свое наказание. Она повернулась ко мне и резко замахнулась. Наученная горьким опытом, я тут же выставила блок рукой, согнутой в локте, и ее удар пришелся на запястье. Мои руки после тренировок уже не были вялыми и даже не дрогнули. Только мука белым облачком взмыла воздух и медленно стала оседать, как туман. Девушка растерянно замерла, в ее глазах так и читалось. Откуда эта пигалица такое умеет? Но повторять наказание не стала, потому что Вейдун резко приказал. «Кара, немедленно следуй за мной!» Я направилась к императору, переглянувшись с Демиром. В его голубых глазах непонимание мешалось с раздражением. Едва я подошла ближе, он схватил меня под локоть и потащил на улицу так быстро, что теперь Вейдуну пришлось нас догонять. — Демир, все в порядке, — поспешно сказала я. Не было сомнений, он разволновался, не найдя меня в саду персиков, и поднял на уши Войдуна. — Я только успел зайти в свою комнату, а когда вышел, тебя уже не было, и ни одна живая душа не могла толком сказать, куда ты запропастилась. Я думал, тебя похитили. — Какой же он милый! — протянула Юйор. — Не мешайся, — отмахнулась я. — Я почему-то так и думала, что ты решишь, будто меня похитили. Промямлила я в ответ. «Шамай!» — возмутился Демир. «Ты что, специально это сделала?» «Нет!» Я испуганно на него посмотрела. Не хватало, чтобы он решил, что я нарочно заставила его волноваться. «Не специально, конечно, просто не успела тебе сказать». «Так, ну-ка, замолчите», — вмешался Вейдун, до этого молча наблюдавший за нами. Вышло недоразумение. Работать на кухне ты не будешь, поэтому возвращайся в сад персиков и не высовывайся оттуда в течение этих двух дней. На званом обеде ты тоже работать не будешь. Ты будешь молча стоять в самом дальнем конце зала, чтобы не попасться на глаза никому из гостей. Да уж, возможно, методы правления у него на самом деле жестокие, раз даже в обычном разговоре он не говорит, а приказывает. «Я бы хотела поработать пару дней на кухне», — сказала я. «А...» — нахмурился император. — Я не стану тебе за это платить. — Ну и пусть. Я два года пробыла в гробницах и совсем не знаю последних новостей. Мне кажется, это неплохой шанс наверстать упущенное. — А он тебе рассказать не может? — Вейдун указал на Демира. — Действительно, — поддержал мой друг. — Я тоже кое-что знаю. — Вы не понимаете. Все дело во внутренней информации. — Слуги находятся во всех уголках дворца и знают больше, чем вы можете предположить. Я просто поболтаю с кем-нибудь и послушаю всякие сплетни. — Шамай, — проговорил Демир, будто собираясь меня отговаривать, — я справлюсь. Ты тоже с кем-нибудь подружись и разузнаешь что-нибудь интересненькое. — Смелости вам не занимать, раз вы обсуждаете шпионаж во дворце перед лицом самого императора, — заметил Вейдун. «Ну, раз хочешь работать, работай, но платить я тебе не буду. Если мы все уладили, то я пойду. Мне еще куча всего нужно сделать для приезда Тугана». Он развернулся и направился прочь из дворика, бормоча под нос что-то о том, что у него и так дел по горло, а его отвлекают всякой ерундой. Мы остались с Демиром один на один. В моей груди внезапно разлилась волна нежности к нему. «Он и правда очень милый». Потерял меня, прибежал к императору и заставил того меня искать, а теперь стоит надутый, будто обиделся. Так и хочется ущипнуть его за щеку, как маленького ребенка. — Значит, ты подумал, что меня похитили? Я хихикнула и легонько толкнула его в плечо. — В каком-то смысле госпожа Цинь меня на самом деле похитила? — Совсем не смешно, — холодно ответил он. «Ну, прости, я сама не поняла, куда и зачем меня повели. А когда поняла, то уже было поздно. Я даже решила, что император меня подставил и хотел, чтобы я отрабатывала жилье в дворце, работой на кухне». «Ты правда будешь работать тут эти два дня?» «Ну да, а что такого?» «Тогда будь осторожна, а то девчонки там, как видно, с характером». «Меня не побьют какие-то девчонки!» – фыркнула я. — Еще я хотел бы, чтобы перед приездом Тугана у тебя были каждодневные тренировки. — Так же серьезно продолжил Демир. — Неизвестно, чем все это может обернуться, поэтому тебе нужно быть в форме. После того, как тебя ранили в Маркиании, мы не провели ни одного занятия. — В пустыне и так было трудно, — возразила я. — Если бы мы там тренировались, то живыми бы оттуда точно не выбрались. — Согласен, но сейчас мы в отличных условиях. и в саду персиков достаточно места, чтобы возобновить занятия. — Ладно, я узнаю, когда у меня перерывы, и скажу тебе. А сейчас я пойду, иначе госпожа Цинь съест меня на ужин. Я попрощалась с Демиром и вернулась на кухню. Ко мне сразу подлетела линь с вопросом. — А что за красавчик с тобой говорил? — Это мой учитель. — Учитель? И чему он тебя учит? — Боевым искусством. Девушка возрилась на меня, как на невиданное чудо. «Ты очень необычная!» В пустыне нужно было как-то выживать, вот я и начала заниматься боевыми искусствами. «Значит, ты и в пустыне жила?» Еще больше удивилась Линь. Я уже запуталась, что кому говорила, так что решила подгонять под выдуманные детали настоящую историю своей жизни. Сбежав из Алтан-Газара, я какое-то время прожила в пустыне. Там мы и познакомились с Демиром. «А зачем он приехал с тобой во дворец?» «Э-э-э», замялась я. «Он тоже будет работать. Стражником или кем-то вроде него». «Хватит чесать языками балаболки!» — раздался грозный окрик госпожи Цинь. Я поймала себя на том, что в эту секунду облегченно выдохнула. Мне показалось, если Элинь задаст еще хоть один вопрос, то сразу узнает, что я не та, за кого себя выдаю. Тревога, однако, оказалась ложной. Мы метнулись к столу и продолжили готовить ужин. Девушка никак не выказывала, будто что-то заподозрила или не доверяет мне. А доверие стоило поберечь, ведь слуги станут охотно делиться сплетнями только с тем, кто кажется им таким же простым и понятным, как они сами. Когда ужин был готов, служанки принялись складывать блюда в деревянные корзинки и разносить по дворцу. Мне это дело не доверили, побоявшись, что чего доброго все уроню и разобью. После того, как все обитатели императорского двора получили свои корзинки, слуги наконец-то тоже сели ужинать. Трапеза вышла долгая и неспешная. Боифанцы не стремятся проглотить все в два счета, а растягивают, наслаждаясь каждым кусочком и каждой рисинкой. Чего нельзя было сказать о мытье посуды. Меня вместе с двумя другими девушками отправили к тазу с грязными тарелками, и мы управились так быстро, словно соревновались на скорость. Когда работа на сегодня закончилась, нас отпустили. Служанки ложились спать в девять часов, а в пять утра уже поднимались, чтобы готовить завтрак или помогать придворным одеваться к службе. Меня к придворным допускать еще не собирались и закрепили за кухней, точнее, за мытьем посуды. Подобный режим дня, надо заметить, меня ужаснул. В пустыне я привыкла к другому и теперь не знала, смогу ли так рано уснуть, и тем более столь же рано проснуться. Госпожа Цинь повела меня в новую комнату. Я помолилась духом, чтобы кровать там оказалась удобная, но духи меня проигнорировали. В спальне на пять человек стояли самые простые кровати. Госпожа Цинь показала свободную, и я с прискорбием обнаружила, что там тонкий матрас. «Да, похоже, те милые покои в саду персиков действительно мне не светили». «А могла бы ничего не делать и отсыпаться», — надавила на больное Юйор. «Это было бы неправильно», — ответила я. «Если мы хотим, чтобы император был на нашей стороне, то нужно узнать о его семье как можно больше». От звука собственного голоса я опомнилась и огляделась. Госпожа Цинь уже ушла, других девушек не было, и у меня отлегло от сердца. Пора начинать себя контролировать. Это не гробница, где я могла высказывать свои планы вслух, не боясь, что кто-то услышит. Я сверилась со временем и обнаружила, что до отбоя осталось всего пара часов. Я решила, что это время вполне можно посвятить тренировке с Демиром. Может, она вымотает меня еще сильнее, и я мигом засну. Я переоделась в свой привычный дегел и штаны, ту пыльную, местами порванную одежду, которая так не понравилась госпоже Цинне другим слугам, и отправилась в сад персиков. Конечно, так просто я добраться не смогла и какое-то время плутала по коридорам галерей. Один раз я вышла в сад с огромным прудом, в котором плавали жирные рыжие карпы, И все бы ничего, если бы в потемках я не оступилась и не угодила по колено в воду. Мои ругательства привлекли внимание стражников. Они под локти вытащили меня из пруда и выгнали из сада точно пьянчушку, буянищую в таверне. — Прошу прощения, я тут новенькая, а не подскажете, как пройти в сад персиков? Напоследок я решила попытать удачу. Стражники ответили мне что-то вроде «иди туда, туда, туда», а потом сверни туда, туда и туда. При этом он размахивал руками, видимо, изображая повороты. «Ага, спасибо!» — кивнула я, ничего не поняв, и пошла дальше, уверенная, что Демира я больше никогда не увижу. Но судьба или духи сжалились надо мной. После трех ошибочных заходов не туда я наконец-то попала в сад персиков. На радостях я влетела в комнату Демира и с удивлением обнаружила, что он крепко спит, обложенный дневниками. Ну, раз он обнимается со своими книгами, значит, все наши вещи вернулись, что не могло не радовать. Порванный Дегейл, который был на мне, точно стоило заменить. «Не спи!» – я потрясла друга за рукав. Он открыл глаза и скинул с себя раскрытые книги. «Шамай!» – сонно пробормотал он. «Ты освободилась?» «У меня есть чуть больше часа до отбоя, поэтому давай тренироваться». и ты даже не представляешь, через что мне пришлось пройти, чтобы сюда добраться. Я указала на мокрые ноги. — Что? — не понял он, протирая кулаками глаза. Выглядел он при этом, как большой кот, помятый после крепкого сна, и мне захотелось пригладить его растрепавшиеся волосы. Естественно, я этого не сделала, и чтобы отвлечься, на одном дыхании рассказала о своих вечерних приключениях. К концу моего рассказа Демир уже вылез из кровати и разыскал оружие. Шамая, у тебя бывает без передряг?» — ничуть не удивился он. «А у тебя?» «Пока мы не встретились, у меня бывали и спокойные дни». «Но согласись, что в некоторые передряги мы все-таки влипали из-за тебя», — напомнила я. «Что ж, как я уже говорил, мы друг друга стоим. Лови!» Демир бросил мне ножны. Я ловко их подхватила и узнала мечи, которые он мне подарил. «Они вернули нам все?» — уточнила я. «Да, твои одежды и другие вещи пока у меня. Потом отнесем к тебе в комнату». «Кстати, насчет этого. Я буду спать в комнате для слуг». «Шамай, как же так?» — протянул Демир. «Я так тебя вообще не увижу». Под конец он как-то скомкал фразу, как будто не хотел договаривать, но пришлось, раз уж начал. «Демир, ты можешь приходить ко мне. К тому же это всего на два-три дня, а когда званый обед пройдет, я работать уже не буду». «Понятно», — протянул он. «А тебе император не говорил ничего по поводу званого обеда?» — решила перевести я тему. Он сказал, что я должен стать телохранителем принцессы Мэй и подчеркнул, что при необходимости я не просто могу, а обязан использовать свои способности для защиты его сестры. Таким образом он решил убить двух зайцев, пристроить меня на званом обеде и обезопасить принцессу. — Твои способности еще не вернулись? Император сказал, что к приезду Тугана они как раз вернутся. Надеюсь, что так и будет. — Если он ставит тебя телохранителем принцессы Мэй, значит, уверен, что способности вернутся. А раз он в этом уверен, то и тебе нечего бояться. Мне кажется, Вейдун в таком разбирается, ведь не зря он живет рядом с Тауаша. Едва я договорила, как мы с Демиром одновременно уставились друг на друга, будто у нас в головах возникла одна и та же важная мысль. «Он живет рядом с Тауаша», — повторил Демир. «Я знал, что Вейдун не мог просто так побить меня. У него точно есть какие-то способности», — согласилась я. «Гулял он в запретном месте, как же? Наверняка получал силу перед приездом Тугана». А сам говорит, что использовать ее для политики преступления. Если это на самом деле так, нам бы пригодился еще один человек со способностями, чтобы свергнуть Женбулата. Тем более, если сам Женбулат считает этого человека опасным и непредсказуемым. Вейду нам точно нужен. А ты откуда знаешь, что Женбулат считает его опасным и непредсказуемым? Хорошо поработала в кухне. Я состроила гримасу, мол, не просто так торчу там. «Ладно, Демир, пойдем, а то проболтаем тогда до самого отбоя и не успеем потренироваться». Мы вышли в сад, где никого, кроме нас, не было. Демир показал мне новые приемы, причем очень сложные. И я вспомнила, что нечто похожее он использовал в гликерии, когда слетел с катушек и чуть меня не убил. Затем мы стали отрабатывать эти приемы в поединке. «Обычно новичкам везет, но не мне и не в этом случае». Против Демира я не выстояла, и он выбил один из моих мечей так, что тот улетел прямиком в пруд с лотосами. О, нет! Скорбно протянула я. Что за он нет? Иди ищи, если ты потеряешь оружие в настоящем сражении, тебе придется доставать его из самых неожиданных мест. Интересно, из каких таких мест? Пробурчала я, но все-таки направилась к пруду. Из чужих животов или глоток, например. «Понятно», — сглотнула я. Выудить меч, не вымыкнув по колено, не получилось. Второй раз за вечер я с ругательствами лезла в воду, а Демир, вместо того, чтобы помочь, внезапно расхохотался. Я удивленно обернулась к нему. Если мои неуклюжие попытки вытащить оружие довели его до смеха, значит, я выглядела по-настоящему нелепо. «Прости, но ты очень забавная». Все еще улыбаясь, сказал он, и попытался сделать серьезное лицо. Однако у него ничего не получилось. Я не обиделась. Кривые усмешки, с которыми он убивал врагов, выглядели злобно и жутко. Но настоящие, искренние улыбки преображали его и располагали к себе. У Демира была нелегкая жизнь с этим его бессмертием и способностями. И, наверное, поводов для улыбок и смеха у него было не так много. Что ж, если я такой повод, то мне даже приятно. Если бы я тебя не знала, решила бы, что ты пьян. Хотя подожди-ка, ты на самом деле пьян? Я покосилась на Демира. Если его способности пропали, и на него подействовал дурман, которым усыпила нас принцесса Мэй, то и алкоголь должен действовать. — Здорово, Шамай, — признал Демир. — Ты видишь меня насквозь. Может, я и правда чуток приложился к архи, пока листал дневники. Я выудила меч и стала выбираться, лавируя между стеблей лотоса. Когда я вылезла, продолжать тренировку мы не стали. Сумерки над садом загустели, как темные сливки, и я с грустью осознала, что мне давно пора отправляться спать. «Даймир, с тобой очень интересно, но у нас отбой, поэтому я должна идти». «Постарайся ни во что больше не влипать», — ответил он. «А знаешь, я лучше тебя провожу». «Ну, пошли». Мы вернулись в его комнату. Там я оставила оружие и взяла чистый Дегел. А потом пошли к домику для прислуги. Демир уже научился здесь ориентироваться и привел меня туда быстрее, чем я добиралась до сада персиков. «Ну, до завтра?» Неловко проговорила я, когда мы остановились у порога моего нового дома. «До завтра», — отозвался Демир. «Ты тоже не влипай ни в какие истории, по крайней мере, без меня». «Хорошо, дождусь тебя и влипнем вместе». «Вот то-то же». Мы как-то неуклюже улыбнулись друг другу и разошлись в разные стороны. Я зашла в комнату и переоделась в ночную сорочку. Другие девушки уже не болтали, а благоразумно спали. Я решила, что мне стоит последовать их примеру, и легла в постель». Но, как я и подозревала, сон нашел меня не сразу. Даже тренировка не помогла, наоборот, только распалила меня. В последние дни я привыкла, что Демир засыпал рядом со мной, поэтому здесь почувствовала себя одинокой, несмотря на соседок. У меня даже возникло желание вернуться в сад персиков и завалиться к Демиру в кровать, чтобы уснуть вместе с ним. Но я побоялась это сделать. С такими мыслями я и задремала». И мне показалось, что мы снова в пустыне, спим рядышком, а я обнимаю его за руку и прижимаюсь щекой к плечу.